Глава четвертая. Васенька сегодня беспокоится. Схватил кота за хвост и пробовал потянуть к себе. Тишка вырвался, оцарапал мальчишке руку. Вот негодник пушистый. Но и внуку наука. Не делай живому больно, живое может и сдачи дать. Сейчас кот со мной, на кухне лакает из своей мисочки воду. Смотрю на часы. Скоро на работу. Начнется моя смена в пиратском такси. Иногда появляются правда мысли, что несерьезно все это как-то, и пусть бывшему, но научному сотруднику надо бы что-то посолиднее. А потом, когда я погляжу на себя в зеркало, все мысли уходят. Увы, и ах, возраст берет свое. И потенциальные работодатели не горят желанием взять на работу пусть и крепкого, сильного, выносливого, не глупого, но увы, уже пожилого человека. Дискриминация? Да, так и есть. Возрастная дискриминация. Одевшись, не спеша спускаюсь вниз по лестнице. Еще одна привычка, полезная, которую я сам себе привил. Движение – жизнь, как говорили древние. Спустившись и выйдя из подъезда, вдыхаю прохладный воздух глубокой поздней осени. Хорошо. Вася уже спит. Тишка сидит на окне и смотрит на улицу, провожая меня взглядом своих зеленых глазищ. В кармане куртки завибрировал смартфон. Вынимаю и вхожу в наше рабочее приложение. Пару нажатий туда-сюда и номер 072 активировался в системе. Рабочая смена началась. Мягко шурша по крышкам, автомобиль вывез меня со двора на улицу. Движение сегодня не ахти. Рука потянулась к магнитоле и, покрутив регулировку, я настраиваю радио на городскую волну. Салон наполняет музыка, в перерывах верещит модная диджей. Надо же, сегодня про восстановленных не говорят. В последнее время это самая актуальная тема. Взгляд падает на закрепленный на панели телефон. «Так, заказ. Диспетчер скинул. Я подтверждаю и двигаю к адресу. Тут совсем рядом. Клиенты мне совсем не нравятся. Вот совсем. Какие-то молодые, тощие, с быстрыми бегающими взглядами, словно цепляющимися за все вокруг. «Отец, ты это самое, по нескольким адресам проскочи, да?» — говорит быстрой скороговоркой один. «Мы это заплатим как положено». «Давай на Крутицкого к четвертому дому во двор!» Молча киваю головой. В голову закрадывается некоторое подозрение. Сзади в темноте парни что-то возятся и шепчутся. Слух у меня хороший. «Так, что там у них?» «Лех, я там сброшу, а координаты скину!» «А потом на Ленина и на Савицкого!» «Диспетчеру потом маякнем, что все сделано!» «Не скинем, а скинешь! Ты работаешь сам!» Я тебе просто сегодня показываю, как это все делается. И то просто по дружбе, потому что мы с тобой. Ну ты понял? Да понял я, понял. Ну ты чё, Лёх, я тебе погроб жизни. Я после операции столько тыкался, на работу не брали, а ты мне бабки реальные, тема ж реальная вообще. Да. Ну надо же, наркокурьеров подсадил. Так, надо сбрасывать. Так, стоп. Операция? В голове работает мысль. Надо их сбросить на первой же точке. А если машину мою уже пасут оперативники? Не хватало еще на старости лет попасть с наркотиками. Не хочется становиться наркодилером на пенсии. Представляю, как уделятся мои знакомые. Череду мыслей моих прерывает то, что проясняет сознание, словно вспышка молнии посреди темной ночи. Ну а ты что хотел? Ты ж раньше тупорылым зомбаком по улице бегал. А теперь что, хочешь, чтобы тебя в жопу поцеловали?» Так же шепотом произнес Леха. «Меньше базарь, и будет тебе счастье!» «Ладно, пристроил тебя к делу, запоминай теперь и учись. За телефон потом возьму. И это, чтоб сам не потреблял товар, понял?» «Ого, еще сюрприз. Восстановленный, и еще и наркоторгаш мелкий. Я чувствую, как меня опять начинает наполнять холодная ярость». «Опять! Опять эти!» «Мало этой нечисти выпустили на улице из спецлечебниц! Они что же, люди!» «Люди?» «В центре города вон отгрохали целый комплекс, стеклянный небоскреб с двумя крыльями, на месте бывшей городской больницы!» «А пока мы приехали уже на первую точку!» «Бать, ты погоди, мы быстро!» Пассажиры быстро покидают салон и направляются к подъезду серой пошарпанной пятиэтажки. «Ну-ну». Рука сама опустилась в карман двери, где лежит молоток. А почему бы и нет? Одной падалью будет меньше. Даже двумя. Справлюсь. Пальцы схватили деревянную рукоятку молотка, и ощущение инструмента словно наполняет меня силой. Ладно. Ждем. Сообщение из интернет-чата. Пользователь Акира. «Они тоже люди! Люди, да! Я знаю кучу примеров, когда восстановленные прекрасно входили в нашу жизнь, и все было нормально!» Пользователь Стрелка-88 «Ага, сейчас. Зомбаки есть зомбаки! Хоть им рожу скальпелями поправляют, херня все это! Я бы их вообще всех на новую землю ссылала к белым мишкам! Хотя нет, мишек жалко, вдруг эти долбанутые их покусают!» Пользователь зомби-фан. Народ. А вы в курсе, что никаких зараженных вообще нет? Это чисто выдумка правительства, чтобы бабло попилить на очередном проекте. Инфасотка. Ссылка на источник блокирована сайтом как сомнительная и потенциально опасная. Город Новокировск. Некоторое время назад. Подвал. Тут тепло, и мы вчера, кажется, неплохо посидели. О-о-о. «Башка тяжелая. Все-таки этот Коля с приемки наливает откровенное дерьмо, даже по меркам нашего бомжатского бытия. Странно, даже не передрались с нашими новыми приятелями, с которыми столкнулись у мусорных баков, где подобрали железо. Сидели даже душевно. Интересные парни попались». «Э – я толкаю сидевшего рядом Василька. «Хорош дрыхнуть! Доброе утро!» Василек не шевелится, прислонившись к бетонной стенке. Василек, подъем! Я толкаю его сильнее, и мой друг падает. «Ух ты ж, блин!» Я вскочил на ноги, едва не треснувшись башкой о низкий потолок. Василек! «Хреново, хреново на душе, и охота выть волком!» Когда я выскочил из подвала, заорав благим матом, редкие утренние прохожие шарахнулись от меня. «Прекрасно их понимаю!» Грязный, косматый бомж, умоляющий дать позвонить. Но нашлись люди. Молодая пара выслушала, и девчонка с забавной крашенной челочкой и внимательным взглядом уже набирала номер на своем мобильнике, одетом в забавный чехольчик с какой-то смешной висюлькой. Я смотрю вслед уехавшей скорой. Полицейская машина тут же. Даже забавно. На смерть бомжа приехала народу как на убийство какого-нибудь важного персонажа. Но я свалил с места. Не стал ожидать. Знаем, слышали. Пойди потом докажи, что ты не верблюд. Грустно. А ведь самое паскудное, что я даже не узнаю, где его похоронят. Отвезут бездомного бродягу на кладбище в полиэтиленовом мешке или гробовине дешевой и похоронят под столбиком с номером. Прощай, Василек. В душе тоскливо, а в горле стоит ком. Единственный друг был, а теперь хочется нажраться. Нажраться в умат запомин души раба Божия Николая Анатольевича Васильева. В тот день я шлялся по улицам до позднего вечера. Я не обращал внимания на косившихся вслед людей. Не хотелось ничего. И когда усталость навалилась свинцовой тяжестью, я опустился на скамью в небольшом скверике. На город опускались сумерки, и я задремал, откинувшись на скамейку. «Уроды! Вали их!» Крики вырвали меня из старства Морфея грубым и бесцеремонным образом. «Зомбаки, сраные! Лёха, вали, козлов! Ах ты, сучка! Сопротивляться еще вздумала!» Тряся башкой, я повернулся в сторону криков. Ого! Девушка и пожилой человек, которого рывком откинули на землю, начали забивать. Молодые люди, человека четыре или пять. Я не считал, потому что вбитые в свое время в училище и в войсках рефлексы рванули меня вперед. Рывок за ворот, и одно тело отлетает в сторону. Увернулся от удара, и мой кулак впечатывается точно в чью-то физиономию. Третий лезет, замахиваясь битой, но он слишком близко, и я достаю его ногой. Невысоко, без киношных красивостей, просто в живот. Рядом раздается шипение, и резкий запах бьет меня в нос. Все происходит быстро. Так быстро, что я толком ничего и понять не успеваю. Тяжелый удар обрушивается мне на затылок. Кто-то кричит еще несколько ударов ногами по телу. С трудом развернув себя и пытаясь встать, я получаю еще один удар по голове, и сознание после яркой вспышки моментально гаснет. Город Новокировск. Настоящее время. Удавка на шею. Пробовали такое? Я вот тоже не пробовал. Дожил до старости лет. Молодые люди, видимо, не готовы рассчитаться за поездку, и поэтому шнурок на моем горле пытается затянуться. Вот сволочи! Мне везет, потому что я успел подсунуть ладонь под удавку, и теперь сзади меня кряхтят, пытаясь ее затянуть. Сунувшийся второй, тот самый Леха, получил от меня локтем в переносицу и, кажется, отключен. Не рассчитывали, малохольные? Рывок и веревочка оказывается у меня в руках. Горе душителя приложило кресло, но он отпрянул назад, и задняя дверь машины раскрывается. «Бежать собрался мальчик мой, но уж нет, мы так не договаривались». «Я тоже открываю дверь, и в моей руке молоток. Орудие будущего убийства». «Нет, не убийство, орудие справедливого гнева и возмездия». «Интересно, наверное, не первый случай нападения на таксистов». Мужики в нашем ватсапном чате рабочим говорили, да и спечер сообщения кидал, чтобы были осторожнее. Ну ничего, ребята, кажется, я избавлю этот город от очередной проблемы. «Далеко собрался, щенок?» Мой голос спокоен. «Бать, не надо! Бать, да ты чё? Бать, да не бей, всё забирай! Бабки, телефон, всё забирай!» Он не успевает договорить, потому что молоток обрушивается на его голову. Хруст ломаемой кости. Треск, удар, еще удар, брызги в разные стороны. Истеричный виск раздается с другой стороны. «Завалю, сука! Братана за что убил, гад!» «А, это Лешка очухался. Пришел в себя, шатается, но в его руке нож». «Это я, гад!» Я переложил молоток из руки в руку и отхожу на шаг назад от убитого мной наркодилера. «Я?» Вы же меня убить хотели мрази дохлые. Он тоже сшитый, как и ты? Сука! Ты, братана, моего убил! Бывший зараженный, кажется, меня не слышит, сжимая в руке складной нож. Его бросок на меня быстр, но не точен. Осознание того, что я делаю правильное дело, словно ускорило меня и придало мне сил. Реакция поражает. Я просто отхожу в сторону, пропуская восстановленного наркоторгаша Леху мимо себя. А дальше. Дальше дело техники. Замах, удар, хруст, снова замах и снова удар. Он падает на землю, но тело еще бьется в конвульсиях. А я просто смотрю. Взгляд оторвать не получается. Так и они умирали, тогда в карантине. Только тогда я был не пожилым таксистом в идиотском пиратском такси, а бывшим научным работником, бывшим счастливым отцом и дедом, бывшим. Тогда в карантине все было по-другому, как-то более честно, что ли. Или они, или я, все просто, зараженные против живых. А сейчас, когда, как кажется на первый взгляд, жизнь вернулась в нормальное русло, стало сложнее. Даже бывших зараженных лечить научились. Тело да, а вот гнилую суть хищников, даже не хищников, падальщиков, вылечить не сумели. Я вытираю молоток о куртку убитого мной парня и сажусь в машину. Да, все нормально. Заказ они оплатили. И диспетчеру я отписываю, что моя смена закончена. Теперь заеду в банкомат, перекину денег на счет конторы, и можно возвращаться домой. Из криминальной хроники вечерний Новокировск. Тела убитых опознаны. Эти молодые люди, нигде не работающие, по словам их знакомых, пожелавших остаться неизвестными, занимались распространением курительных смесей и экзотических приправ. Полиция рассматривает версию убийства, связанную с коммерческой деятельностью погибших. Известно также, что один из погибших, Алексей Кромаренко, прошел процедуру восстановления после поражения Q-вирусом в клинике фонда «Источник жизни». Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Наша газета уже неоднократно обращает внимание на большое количество правонарушений как в отношении лиц, прошедших восстановительные процедуры, так и против указанной категории граждан, многие из которых ведут, мягко говоря, асоциальный образ жизни, злоупотребляя наркотическими веществами или алкоголем.